Похожие на мокрую речную гальку глаза были устремлены в небо жуткое зрелище. Неслышно подошел ватута. Что следопыт, не видали мы этокой-то жути? его войско! Под недоуменным взглядом товарища Ватут размахнулся топором и отсек голову убитому, указал на срез. Ни кровушки, ни сукровушки. Где-то есть колдун, посильнее Любавы, раз целое войско из земли поднял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 Отчаяние, которое испытывала девушка, просилась наружу, нос щипала, но Катя бодрилась и даже попробовала пошутить. Вышло не очень. Фёдор смотрел на ее затылок и слышал всё, о чем Катерина думала. «Бедолага в же, а ведь он ее предупреждал». Княжескому престолу подставили стул помельче. На нем выседала первая и вторая княгини, Теперь вот очередь третьей подошла. Синые девушки зашептались было, что стул день счастья приносит, но ключница шикнула на них грозно, и сплетницы замолчали, направив все свое внимание на главных действующих лиц. Супружеская чита в траурных одеждах вошла чинно и, не торопясь, заняла свое место. Предстояло выслушать клятвы от бояр, дружины, городского головы и купцов, а княжеских наместников дожидаться не стали. Днем на городской площади новые правители пеленицы будут обязаны принести обед и верности народу и объявить о тризни по Рогволда снидало не юношеское нетерпение, он даже немного поерзал на деревянном сиденье как первокурсник на водной лекции. Бояре подходили по очереди, кланялись на три стороны, произносили традиционные речи, но черный искатель чувствовал, как дыбом встают волоски на теле. Надвигалась неясная угроза. Рогволд быстро глянул на Всемилу. Уголки ее губ были приподняты в едва заметной приветливой улыбке, допустимой в условиях, когда в соседней горнице лежит мертвый отец. Но побелевшие костяшки пальцев, судорожно вцепившихся в подлокотник, говорили о едва сдерживаемом волнении, если не страхе. Длинные ресницы дрогнули, и княгиня посмотрела на мужа испуганными глазами.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 Высокий воротник кафтана явно мешал мужчине нормально дышать. Лицо багровело на глазах. Пухлая рука попыталась ослабить застежку. Княжна! Хрипло начал боярин, подчеркнуто обращаясь исключительно к Всемилле. Верой и правдой служил я отцу твоему князю Пеленицкому Магути. И тебе, княжна, готов служить. Да вот только вот оно! Рогволд подался вперед.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 На немой вопрос встревоженной Кати Ведуньи ответила кивком в сторону города. «Неладно там, колдовство чёрное творится. Едем ко мне, не отставай, девонька». Они въехали во встревоженно гудящую пеленицу, по которой в растерянности, словно случился ещё один пожар, метались люди. Пока ватуто вызнавал у стражей ворот причину всеобщей паники, остальная часть маленького отряда двигалась к дому ведуньи. Любава расшевелила угли в печи, Деловито принялась греметь горшками, а в затылке нарастала боль, и любое замедление движения делало ее сильнее. На излишне суетящуюся хозяйку из подлобья смотрел Федор. Растревоженная рана болела и могла осложнить переход, а подобного допустить нельзя. Катя усаживала послушного меньшую на лавку у окна. Видно было, как дрожали ее руки и как сильно закусила она нижнюю губу. Чтобы не слышать отчаянные монологи в ее голове, искатель обратился к ведунье. Любавушка запамятовал, как травка-то называется, что силы дает. Напоила бы ты меня, глядишь, и я в защитнике бы встал. А не ты ли нос воротил от моего варева, глаза пучил? Пучил было дело, но помогла травка-то. Вот сейчас кашу справлю и травку заварю. Все трое делали вид, что ничего особенного не произошло.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 Всемила поймала спасительную ниточку и ухватилась за нее. Краешек сознания не поддавался колдовству. Было ли это наследием от матери, или ярость не давала окончательно сдаться? Ответа на эти вопросы женщина дать не могла, но интуитивно чувствовала, что способна противостоять. Колдун, подошедший уже вплотную к Волду, удивленно обернулся. «Девчонка-то непроста. силёнки какие-никакие имеет».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 Было ясно, что Колдун подчинит своего воле всех, до кого дотянется. Пеленица в течение пары дней станет совсем другим городом, в котором ни дочери Магуты, ни Рагволду места уже не будет. Выглянувший из конюшни Годя, наблюдал за тем, как опылаумившие его приятели вели всемилу к трехголовому змею и, не зная, как поднять обездвиженную девушку на спину чудовища, замерли у его лап. Горыныч снова сунулся в окно. Бери девку, «И на неси». Приказ отца был ясен. Одна из голов раскрыла пасть и наклонилась к княгине. «А ну, не тронь!» Годя шел на змея, выставив перед собой вилы. Дружинники, не получившие больше никаких команд, безучастно наблюдали за происходящим, ничего не предпринимая. Гадяна ты, смердячая! Пшел прочь со двора!» Слезинка сорвалась с ресниц всемилы.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 а иначе дружинника назвать сейчас было нельзя, дернулась но больше ничего не изменилось. Девушка оглянулась. Три пары глаз наблюдали за ее действиями, но никто не произнес ни слова. Когда двое мужчин и юная девушка выходили из избы, Любава усталым жестом прикрыла ладонью глаза. Вот и все На смерть пошли. Видения редко обманывали. Настала пора кровавой брани. Ведунья вздохнула, сглотнула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 Прямо перед ней, широко улыбаясь и почесывая грудь, стоял бледный, запекшийся в волосах кровью, но вполне пришедший в себя меньше. — Есть, Хоца, матушка, не дашь с голоду помереть?